Глава 16. Элла. Герцогиня Элла Даркан. Три дня спустя. Крокодильчик отсутствует тоже три дня. Сама от себя не ожидала, но даже немного соскучилась. Чуточку самую. Зато потихоньку с помощью тетушки Ирины, оставившей на кухне за главного молодого гнома с чербатой улыбкой, что помогал нам в первый день, изучала поместье и обживалась. Остальные помощники на глаза по-прежнему не показывались, старательно исполняя приказ герцога. «Как и хотела, договорилась с Риной, чтобы еду мне приносили или в покое, или в библиотеку, где я проводила большую часть времени. Изучать окрестности без герцога поостереглась. Жуткие розы были сейчас в самом цвету, а с последствиями аллергии я справилась не до конца». «Не дай бог опять приступ случится, а супруга не будет рядом, чтобы своевременно принять меры». Правда, удовольствие от шедевров Рины, поглощаемых прямо в библиотеке, изрядно портило ворчание старика-библиотекаря, что все фолианты отбивными до супами пропахнут. «Ну а что?» «Сказано было не попадаться на глаза, но общаться-то никто не запрещал». «Собственно, этой лазейкой в приказе герцога мы с Букой и пользовались». А, на самом деле старого ворчуна звали Бук, но мне больше нравился мой вариант. Бука хоть и ворчун страшный, но мы с ним поладили сразу. Моя тяга к знаниям пришлась ему по душе, а потому я получила полный карт-бланш. Да-да, конкретно в этой части дома даже герцог без разрешения сурового библиотекаря не мог хозяйничать в полной мере». Еще вредный гном намекнул, что в имении есть целый тренировочный комплекс, где частенько любил проводить время мой супруг. Вот только он уже несколько лет стоит магически опечатанный и не используется. Почему, Ворчун не пояснил. Поставила себе пометку в списке, что нужно обсудить с герцогом, когда его светлость соизволит домой вернуться. «И где он пропадает?» «Мы вроде ни с кем не воюем» иначе боевиков бы сдернули с учебы заранее как обычно за несколько недель чтобы успеть подготовиться к операции так что тут сразу мимо я хоть и числюсь вместе с анной под документом на факультете зельеварения уговорила декана боевиков заниматься со мной факультативно конечно у меня нет тех же прав и льгот что есть у боевиков но их обязанности и ответственности мои в полной мере в случае военных действий я буду призвана с ними наравне К Зельеварам же я попала по настоянию отца. Он хотел, чтобы я пошла по стопам матушки, в свое время окончившей именно этот факультет. Но не срослось. Талантливым зельеваром меня не назовешь. Я все-таки больше папина дочка. Если бы не помощь Анны, которая просто богиня котелков и травок, я бы завалила все сессии еще на первом курсе и с позором вылетела за неуспеваемость». Быть может, воспитываясь я матушкой, которая, к сожалению, умерла сразу после моего рождения, я проявляла бы больше интереса к этой науке. Близилось время обеда. Облюбовав диванчик у окна, обложилась учебниками по высшей магии и не заметила появления тетушки Рины. Гномочка пришла звать меня в ту столовую, где я обедала в первый раз. «Его светлость прибыл, объяснила она перемены. Сейчас только с дороги отдал распоряжение насчет блюд. Я приказала повестить вас, что обедать будете вместе». «Ну «Вот гад!» — возмутилась я. «Пропал на три дня. Невесточки за это время супруги не отправил. Единственную записку, что нашла утром в спальне, можно не считать. А не успел вернуться, уже распоряжение раздал, и мне в том числе». «Да не серчайте на него, Элочка!» — попыталась остудить мое негодование гномочка. «Это же мужчины, тем более военные!» «Они же деревянные по самые уши, простите боги. С ними, если хочешь сладить, чтоб делали, по-твоему, их хитростью надо, да лаской. Послушай, тетушку, расплеваться-то вы всегда успеете». А ведь Ирина права. Герцог Даркан отдал службе больше лет, чем мне сейчас. Конечно, он привык раздавать приказы, и мысли не допускает, что его могут ослушаться. Ну что же... Будем приучать старого вояку к семейным обломам и учиться договариваться. Критически оглядела себя в отражении витрины с книгами. Свободная голубая блузка с подвернутыми длинными рукавами подпоясана широким плетеным ремнем. Серебристые кожаные леггинсы красиво облегают длинные ровные ноги, а на ногах мягкие домашние балетки. На голове, конечно, черти чтоб, причесаться бы. Услышала покашливание за спиной, а на стол что-то тяжело шлепнулось. Повернувшись на звук, заметила свою расческу, а рядом небольшую сумочку-косметичку. «Бука, ты просто чудо! Как только отменим дурацкий приказ гномам не попадаться мне на глаза, расцелую ворчуна! Я ведь только подумала и ничего даже вслух не просила!» Пара минут мне хватило, чтобы соорудить гладкий конский хвост и немного подкрасить глаза, чтобы замаскировать усталость от долгого чтения. Такой по-домашнему простой я и предстала перед обожаемым супругом. Ричард же был одет гораздо более солидно. В дорогой черный камзол с серебряной вышивкой, того же цвета брюки и до зеркального блеска начищенные сапоги с серебряными пряжками, тоже черные, Я, конечно, люблю черный, да и супругу он на удивление шел, но... Бррр, жутковато. Да и тросточка эта его милоты образу не добавляла. Вы будто на похороны собрались, дражайший супруг. Вместо «здравствуйте» сказала я, входя в неполюбившееся мне помещение, и присела в Книксоне. Кто-то умер? С чего ты так решила, Элла? Вздернул бровь Ричард, в то же время скользя жадным взглядом по моим ногам в леггинсах. «Ну да, ножки-то у меня красивые и самой нравятся». «Ваш внешний вид слишком мрачен для обеда. Разве что вы скорбите по кролику, из которого сегодня приготовлено рагу?» вы к кролику я настолько теплых чувств не испытывал», – развел руками муж, показывая, что нисколько не сожалеет о его участи. «Значит, вы всегда обедаете в камзоле дома, даже когда гостей нет? Или это попытка произвести на меня впечатление?» Вовсе нет. Я просто решил сэкономить время перед приемом, на который мы отправимся сразу после обеда. Зная, какие угощения заказывает Ее Величество, лучше поесть дома перед отъездом, так как во дворце даже перекусить вряд ли получится. Я замерла, не донеся вилку с кусочком мяса до рта, когда уловила смысл сказанных супругом слов. «П «Прием, Ее Величество!» Если к заиканию у меня сейчас добавится дергающийся глаз, то это можно будет считать началом истерики. А почему я о нем не в курсе? Тут что-то крепко ударило мне в плечо. Ойкнув и, потирая ушибленное место, наклонилась под стол, поднимая учебник по высшей магии, который читала последним. Между страниц был заложен небольшой тонкий конверт с королевскими вензелями. Я все эти дни бездумно использовала королевское приглашение вместо закладки. Ух! Приглашение должен был принести курьер несколько дней назад, продолжил супруг, занятый разделыванием мяса и не заметивший моей зарождающейся паники. Курьер-то принес. Элла, что с тобой? Ты как-то побледнела. А нет, заметил. Когда, говоришь, мы должны выехать во дворец?» «Времени у нас не то чтобы много. Я планировал не позже, чем через час, чтобы неспешно пообедать. Соскучился в, а, скажем, командировке по домашней еде. А тебе, судя по виду, еще предстоит переодеться. Еще я хотел с тобой наведаться в одно место, которое тебе обязательно понравится». «Час! Платье!» «Интересно, а герцог планировал, что станет вдовцом так скоро?» У него есть все шансы, потому как мое сердечко сейчас остановится. Эла, в чем дело? Тебе не здоровится? Донесся до меня обеспокоенный голос герцога. Да уж, тут немного другое слово больше подойдет. Не в силах говорить, кивнула все еще смотря стеклянным взглядом на приглашение в своих руках.